Тироксин. Поиск самого гормона начался сразу после того, как учёные осознали важность йода для нормальной деятельности щитовидной железы. В 1899 году из железы был выделен белок, содержащий йод. Он по своим свойствам принадлежал к семейству белков, называемых глобулинами, и был поэтому назван тиреоглобулином. Обнаружилось Что если давать его больным гипотиреозом, то он уменьшает выраженность болезни точно так же, как если им давали высушенную измельчённую ткань целой щитовидной железы, а при этом новооткрытого белка требуется значительно меньшее количество для того же самого эффекта. Поэтому сразу предположили, что найден наконец изкомый гормон. Однако Тириоглобулин – это крупный белок, и, как мы сейчас знаем, его молекулярный вес равен почти 700 тысячам. Он слишком велик, чтобы в исходном виде проникнуть сквозь мембрану клетки, где он образовался, и выйти в кровеносное русло. По этой причине вскоре стало ясно, что тириоглобулин – это запас в клетке предшественника гормона. а то соединение, которое выходит в кровоток, представляет собой лишь мелкий фрагмент молекулы тириоглобулина. Йод привлекал все большее внимание биохимиков по мере того, как они углублялись в проблему. Хотя щитовидная железа по сравнению с остальными частями тела содержит много йода, его содержание в ней равно приблизительно 0,03%. Изолированный желез. Тиреоглобулин содержит в 30 раз больше йода около 1%. После расщепления молекулы тиреоглобулина на фрагменты выяснилось, что те получаемые обычно фрагменты, в которых остаётся йод, содержат его в концентрации 14%. Оказалось также, что можно добавить йод к обычному белку, например, к казеину. основному белку молока, получив йодированный белок, который также в какой-то степени проявлял свойства тиреоидного гормона. Наконец, в 1915 году американский химик Эдвард Калвин Кендол выделил мелкую молекулу, обладавшую всеми свойствами тиреоидного гормона и получил его в концентрированном виде. оказалось, что молекула гормона представляет собой единственную аминокислоту. Поскольку это соединение было найдено в щитовидной железе и поскольку оно контролировало потребление кислорода организмом, оно было названо тироксином. Ещё 10 лет ушло на составление его структурной формулы. Она оказалась похожа на тирозин, отличаясь от него наличием двух боковых цепей. Самым необычным в структуре молекулы тироксина является то, что она содержит четыре атома йода, химический символ И. Если из молекулы тироксина удалить йод, то получится вещество, называемое тиранином. Атомы йода тяжелы, намного тяжелее тироксина. чем весь углерод, водород, азот и кислород, входящий в состав молекулы. Вообще из всех атомов, необходимых для поддержания жизни, самыми тяжелыми являются атомы йода. Четыре самых распространенных в организме элемента отличаются весьма малым атомным весом. Так и если вес самого маленького атома из возможных в природе водорода, принять за единицу, то вес атомов углерода, азота и кислорода будут равны 12, 14 и 16 соответственно. А атомный вес йода в этой системе измерений будет равен 127. По этой причине йод составляет 83% веса молекулы тироксина. Очевидно, щитовидная железа захватывает те следовые количества йода, которые содержатся в пище, и происходит соединение его атомов с молекулами тирозина таким образом, что из двух молекул тирозина и четырёх атомов йода синтезируется одна молекула тироксина. То же самое можно сделать искусственно, добавив йод к казеину, о чём я уже упоминал выше, или к любому другому белку, содержащему тирозин. Тероксин вместе с обычными аминокислотами входят в крупную молекулу тириоглобулина. При необходимости молекула тироксина отщепляется от тириоглобулина и поступает в кровеносное русло. В течение 35 лет после этого открытия именно тироксин считался главным и единственным тириоидным гормоном. Только в 1951 году британскому биохимику Тироксин Розалинд Питт Риверс и ее коллегам удалось выделить в чистом виде похожее на тероксин соединение, в котором вместо четырех атомов йода присутствует только три. Это соединение, названное три-йод-тиранином, обладало сходным, но намного более активным действием, чем тероксин. Поэтому впредь Говоря об эффектах, вызываемых работой щитовидной железы, я буду употреблять общий термин тиреоидный гормон, не конкретизируя его точное химическое название. При тяжёлом дефиците тиреоидного гормона базовый обмен может снизиться до половины своего нормального уровня, а при избытке повысится в 2-2,5 раза. Таким образом, под действием гормонов щитовидной железы уровень метаболизма может изменяться в 5 раз. Однако, что именно делают тероксин, триод, тиранин и родственные им соединения, чтобы произвести такие поистине драматические изменения? Какую реакцию или цепь реакции они стимулируют, чтобы повысить уровень обмена веществ? Какую роль играет в этом процессе йод? Возможно, это самый интригующий вопрос, поскольку ни одно соединение, не содержащее йод, не обладает активностью тиреоидного гормона. Более того, ни в одном из соединений, присутствующих в нашем организме, за исключением различных форм тиреоидного гормона, нет атомов йода. Вас уже не должен удивлять тот факт, что ответов на эти вопросы до сих пор нет. Ответ, когда мы его получим, должен будет объяснить не только повышение уровня базового обмена, поскольку это ни в коем случае не является единственным эффектом тиреоидных гормонов. Они играют большую роль в процессах роста, психического развития и полового созревания. Иногда случается так, что дети рождаются с недоразвитой щитовидной железой или она совершенно отсутствует. Такие дети выживают, но не могут достичь нормального развития. Если болезнь не лечить введением тиреоидных гормонов, то больные перестают расти в возрасте 7-8 лет. Они, кроме того, не достигают половой зрелости и страдают с задержкой умственного развития. Часто они бывают глухонемыми. Всю эту симптоматику можно воспроизвести, удалив щитовидную железу у молодых животных. Более того, именно благодаря таким опытам было установлено, что эти симптомы связаны с недостаточностью функции щитовидной железы. Несчастных, страдающих тяжёлой врождённой формой гипотиреоза, называют кретинами. Слово происходит из южно-французского диалекта и означает «христианин». Здесь нет следов нападок на религию, скорее, это выражение жалости. Вместо этого мы могли бы назвать их беднягами. Возможно, в этом названии отразились пережитки более ранних времен, когда примитивные племена считали, что умственная отсталость говорит о том, что страдальца коснулась рука Божья. Разве мы сами не называем иногда сумасшедшего, тронутым умом? Гипотиреоз вызывает неспособность развиться до половозрелого состояния не только у человека, но и у животных вплоть до низших позвоночных. Например, у амфибий этот гормон регулирует процесс метаморфоза, превращение личинки головастика во взрослую особь. В ходе его хвост заменяется конечностями, а жабры лёгкими. Этот процесс не может остановиться на полпути у живого головастика. Он либо проходит все стадии, либо не начинается вовсе. Если у головастика удалить тиреоидную ткань, то метаморфоз не начинается. Животные растут, но остаются головастиками. Если же в воду, где они обитают, добавить экстракт щитовидной железы, то головастики превращаются в лягушек. Более того, если добавить экстракт в воду, где находятся юные головастики, у которых ещё нет собственных тиреоидных гормонов, то процесс метаморфоза происходит. Из таких головастиков получаются маленькие лягушки, намного меньшие, чем особи, претерпевшие метаморфоз в обычных условиях. Есть удивительные животные аксолотли. Это земноводные, которые, если можно так выразиться, всю жизнь остаются головастиками. Они обитают в воде, дышат жабрами и сохраняют хвост. Единственное, чем они отличаются от обычных головастиков, это своей способностью к половому созреванию и размножению. Совершенно очевидно, что эти существа исходно гипотериоидны, но в процессе эволюции они выжили и приспособились к своему жребию. Неверная логическая посылка, где причины и следствия поменялись местами. Аксолотль в ходе эволюции на самом деле приспосабливался вовсе не к жизни с физическим дефектом, а к выживанию в переменчивой окружающей среде с сильным и непредсказуемым колебанием влажности, встречающимся в его естественном месте обитания. Одному и тому же существу трудно иметь весь набор приспособлений, который годен к жизни и в стоячей воде, и на суше. Механизм тиреоидной регуляции метаморфоза делает возможным такой фокус, что аксолотль, можно сказать, не одно существо, а два. Стоит только пересохнуть и... нестабильному водоёму, в котором он обитает, как резко запустившаяся выработка тиреоидного гормона превращает его из аксолотля, личинки ведущей водный образ жизни, в амбистому, взрослую особь, не нуждающуюся в высокой влажности. Таким образом, мы наблюдаем отнюдь не дефект, а напротив, наличие выгодного преимущества. Разнажаться это животное может в обоих состояниях. Некоторые аквариумисты содержат его и разводят в искусственных условиях. Если сознательно или по пошлости аквариумист допустит высыхание аксолотля или хотя бы сильное понижение уровня воды в аквариуме, произойдёт метаморфоз, и получившееся животное придётся содержать уже в террариуме. Того же эффекта можно достичь, добавив в воду аквариума тиреоидный гормон. Способность к размножению на ювенильной, детской стадии развития неотения, удивительное достижение эволюции, встречающееся не только у аксолотля амбестомы, но и ещё у ряда видов. Существует необоснованная, хотя и недоказанная гипотеза, что человек также неотенический вид, разлившийся как способный к размножению детёныш обезьяны. Эта гипотеза несколько раз использовалась в фантастической литературе в сюжетах о том, как в результате воздействия какого-нибудь фактора человек вдруг взрастеет до обезьяньего состояния. В одном из рассказов коллеги Азимова, писателя-фантаста Ларри Нивена, обыгрывается гипотеза о том, что страус неотенический вид, так как он анатомически схож с галинастым пенцом, какой-нибудь степной птицы. а раз он столь велик, то какова же была птица. В рассказе Страус взрослее превращается в огромную легендарную птицу Рух, которая хватает и поднимает в небо слона. Конечно же, это шутка, но в каждой шутке И если же аксолотль ввести экстракт щитовидной железы, то животное претерпевает не свойственный ему в природе метаморфоз. Вместо хвоста отрастают нижние конечности, жабры замещаются лёгкими, аксолотль выползает на сушу, навеки оторвавшись от своего биологического вида. Фраза эффектная, но неверная. Исходная биологическая форма в данном случае именно взрослая амбистома, животное, относящееся к саламандрам. Если бы это было не так, то подобное явление необязательного метаморфоза оказалось бы вообще невозможно. Существуют виды аксолотлей, которые совсем потеряли способность переходить к взрослой стадии. Может быть, для них эта фраза об отрыве от своего биологического вида была бы верна, если бы не одно амбистома. Но эти аксолотли вместе с полным переходом в неотеническую форму приобрели и полную нечувствительность к воздействию тиреоидных гормонов. Заставить их приступить к метаморфозу невозможно. Чувствительность амфибий к тиреоидному гормону так высока и специфична, что их использовали для тестирования активности лекарственных экстрактов щитовидной железы.